Но другой половиной, можно сказать, были несчастные. Он был ближе к ним, чем к прославленным ученым. И в последние годы его жизни он насчитывал среди близких, наряду с наиболее дорогими его сердцу учениками, простых людей и божьих безумцев, как, например, старую Гопалерму, наивная история которой словно заимствована из францисканских легенд. Это была 60-летняя женщина. Став вдовой еще в детстве, она целиком посвятила себя Богу. Примечание. Напоминаю читателям Запада, что индуистский религиозный закон строго запрещает вдовам выходить вторично замуж, и что против этого стеснительного постановления все великие религиозные и социальные реформаторы Индии не переставали бороться в течение ста лет. Конец примечания. Неутолимая жажда материнской любви заставила ее 30 лет тому назад взять в сыновья дитя Кришны Гапала. Эта мысль обратилась у нее в невинную манию. Лишь только она встретила Рамакришну, как ее взгляд, одухотворенный присутствием Бога, увидел выходящим из него маленького Гапала. Горячее сострадание того, кто принимал скрытое желание и огорчение приближавшихся к нему, одухотворило неудовлетворенную мечту бездетной матери. Он положил ей на руки дитя Бога. С этой минуты маленький Гопал больше не покидал той, кто усыновил его. И она не молилась больше. Ей больше не нужно было молиться, ибо она жила теперь в непрерывном единении со своим Богом. Она бросила в реку свои четки и проводила все дни, болтая с ребенком. Примечание. Так Маргарита Эбнер, мистик XIV века, заключала в свои объятия Христа дитя в колыбели. Конец примечания. Это состояние продолжалось два месяца. Потом она успокоилась. Дитя появлялось только в минуты раздумья, но счастье не покидало сердце старухи, и Рамакришна не сводил взгляда полного доброты с этой радости. Но так как он никогда не терял своей насмешливости, он попросил старуху рассказать свою историю надменному Нарендри, гордому своим критическим разумом, для которого такие видения были глупыми и болезненными иллюзиями. И старуха Наивно среди своей материнской болтовни, принимая Нарендру за судью, говорила, «Сударь, я только бедная, невежественная женщина, я хорошенько не знаю, в чем дело, но вы же ученый, скажите вы мне, верите ли вы в то, что это правда?» И Нарендра, растроганный, отвечал, «Да, мать моя, это правда».